Деятельность Дзгон Уроженец восточного Тибета Дзгон Хава, Дзгон Каба, 1357-1419 годы, с юных лет прославился исключительными способностями, которые впоследствии легли в основу складывавшихся вокруг его имени легенд получив хорошее буддийское образование и уже в молодом возрасте достигнув высших духовных званий, Дзонхава приобрел необычайную популярность. страница 379 Со всех сторон Тибета стекались к нему ученики и последователи, и всех он их поражал своими глубокими знаниями. В спорах с оппонентами, Он неизменно выходил победителем. Так что неудивительно, что на рубеже XIV-XV веков основанные Цзонхавой несколько монастырей стали самыми многочисленными и влиятельными центрами того нового направления в буддизме, которое было связано с его именем и которое после проведенных им реформ и наименование ламаизма. Реформа Дзонхавы вкратце сводились к следующему: Во-первых, он подобно Атише, выступил за восстановление норм классического буддизма. Отменив всяческие послабления для монахов, Дзонхава вёл строгое безбрачие и суровую монастырскую дисциплину, вследствие чего, его учение получило наименование «гэ-лукпа» – «добродетель». Этот термин используется ныне для обозначения понятия «ламаизм». Во-вторых, он сильно ограничил практику магических обрядов, выступив против многого из того, что было принесено Падмой Самбхавой, и стало привычным для красношапочников. Разумеется, и в среде «желто-шапочников» Гелукпа, магия тантры, продолжала практиковаться. Даже в трактатах самого Дзонхава немало места уделено пропаганде тантризма. Однако зонхава ввел тантрийские обряды и культы в умеренное русло – ограничившись в основном пропагандой имитационно-символических методов и приемов обойтения мудрости праджни. В результате этих первых и весьма решительных нововведений резко возрос авторитет буддийского монаха Ламы, которого Цзонхава в своих сочинениях не только противопоставил мирянам, но и объявил важнейшим и непременным фактором спасения для каждого. В ламаизме Цзонхаве уже мало было провозгласить свою преданность Будде, Дхарме и Сангхе, классическим трем сокровищам буддизма, буддийское триратне. Необходимым условием постижения сокровенной сути великого учения – стала восходящая к буддийскому тантризму непосредственная связь между учеником и учителем, причем связь глубоко личная, доверительная, с беспрекословным подчинением ведомого ведущему. Собственно, идея такого рода связи была заложена уже в Махаяне, где возник институт батисаттв, призванных помогать ищущим нирваны. Страница 380 В ламаизме же эта связь была укреплена и усилена, превратившись в непременные условия продвижению по пути спасения. Это привело к существенному изменению социальной позиции лам. Из ищущих собственного спасения монахов, погруженных в аскезу и медитацию, они стали превращаться в привилегированный социальный слой наставников-руководителей. А практика безбрачия в сочетании с обязательным обычаем богатых подарков и жертв вела к накоплению в монастырях огромных средств и к созданию строгой иерархической лестницы. Результатом было появление лам разных рангов, И возвеличение высших лам, своеобразных князей церкви, чей статус необходимо было не только легитимировать, но и осветить, дабы право их на руководство общиной, причем теперь уже не только духовное, но и административно-политическое, приобрело явственный облик сакральной святости. Именно это и было сделано, правда, уже после смерти Дзонхавы.